Через день первый ученик академии впервые провалил зачет, а я получила первую положительную оценку по зелье варенью вместо неуда. Как я и предполагала, аристократ не смог достаточно быстро найти легкомысленную дурочку, чтобы обратно поменяться с ней зарядами. Хотя многие девицы не только согласились пососаться с адептом, но и охотно прыгнули в его постель. В комнате на Персакоме меня ждало сообщение. Мью радостно отмигал мне его морзянкой. «В бездне обновления. Ныряй скорее. Мемфис». Я зашла в чат бездны и бегло просмотрела восторженные сообщения. Когда до меня дошло, в чем суть обновления, я застонала. «Ненавижу!» – коротко отстучало сообщение о другу и пошла умывать лицо от крови первого ученика. Ноги как-то подозрительно подгибались, а голова кружилась. Пришлось засунуть ее в бочку с дождевой водой на балконе. и булькать там несколько минут под удивленными взглядами горгульи, чтобы охладить и прогнать все непрошенные мысли. Когда вернулась на чердак с мокрыми волосами, меня ждало сообщение. «Что? Все это!» «Что это?» — удивился друг. Курсор так и остался вопросительно мигать. «Замужество, сватовство!» «Но в замужестве много чего выгодного есть», — прочитала я незамедлительно выскочившее сообщение. Значит, друг ждал ответа. «Ты еще скажи, что это легко и приятно!» – съязвила я. Но игровой костюмчик с плечиков сняла. «Ну как сказать, ты просто не читала форум в игре, потому как отстаешь по очкам, а там куча всего интересного о замужестве написано». «Да что ты знаешь о замужестве?» До меня дошло, что друг заигрывает со мной и слегка насмехается. Я вспомнила его предложение и невольно покраснела. «Многое. Уже присмотрел себе сетевую супругу», – отрезал Мемфис. Потому как дочитал специализацию и подписался на новый квест. Ныряй, я жду. И единственный друг туда же. Пойду убьюся, бездну. Омут, принимай меня. Подумала и направилась к грузовому лифту, чтобы спуститься ниже уровня земли в поисках точки входа в бездну. Подключение. Целый час я шинковала монстров на куски, срывая злость на тупых NPC. И держалась как могла, но потом не вытерпела и заглянула на форум игры. Там действительно было обновление. Особо мое внимание привлекла шестизначная сумма – приз за пройденный квест. Я углубилась в описание задания и тут же отпрянула, будто строчки текста были ядовиты. «Для пар? Квест для супругов? Это что еще такое? Свадьба в сети?» Мне показалось, что меня предала самое дорогое и близкое моему сердцу – глубина. Даже в компьютерной игре речь шла об одном и том же. Эта тема у меня уже в печёнках сидела, но шестизначная сумма манила, подмигивая ноликами. В голову закралась предательская мысль. Но ведь в игре всё по-нарошку? Прошло несколько суток, и мой заряд на руках поменялся обратно. Как следствие, я провалила разом три следующих зачёта. Результат я наблюдала перед собой. Старшекурсник катался по полу, держась за живот и орал: "Горит, жжёт! А!" -а, -а! Кажется, своими неуспехами по данному предмету в скорости я буду известна всей Звездной Академии. Жидкость первой помощи, приготовленная мной, отравила вполне здорового ученика, на котором тренировались и учились лечить будущие космические лекари. Я судорожно искала способ поменять полярность рук. Но где мне найти жертву? Адепты всей Академии стали разбегаться от меня, как тараканы. А Синберю Тайрон, холодный как айсберг, мелькал в коридорах. Даже преподаватели как-то странно избегали меня. «Пойду после пар утоплюсь в бездне», – подумала я в отчаянии. «Может, мне удастся познакомиться с кем-то в игре и уговорить его встретиться в реале? Вполне возможно, я смогу найти сетевого мужа не академии и поцеловаться с ним через ограду. Требуется один крохотный поцелуй. Только стараниями первого ученика мне его неоткуда было взять». Парня унесли в лазарет на носилках. и уже ничьи вопли не мешали моим мыслям. «Пара вам!» – отчеканил препод. «В смысле?» – отозвалась я, вынырнув из своих раздумий. «В смысле садитесь, госпожа Бубастиса, двойка!» – в гневе прошипел препод, который вел у нас лечебную алхимию. «За такое вам следует назначить дополнительные занятия». «Нет, только не это!» – пронеслось в голове. «Ведь доп. занятия ведут лучшие ученики, а значит, меня отдадут на съедение Синбирю «Но я сегодня добрый», – сжалился преподаватель, увидев мое шокированное лицо. «Однако подтягивайте ваши знания, адептка». «Мне казалось, вы во всем разобрались, неплохо начали. И тут такой спад». Алхимик подсокал языком и потерял ко мне интерес. «Да уж, разобралась», – скрипнула я зубами. «Надо будет проведать парня в лазарете. Он не виноват в том, что я не могу освоить простые рецепты». Зазвенел звонок, оповещая о конце пары. Держи. На стол передо мной, впавший в депрессию, хлопнулся тяжелый том по лечебному зельеварению с комментариями известного мастера и собственными заметками владельца на полях. Это было редкое, раритетное издание. Синбирю Тайрон милостиво бросил голодающий кость, и как бы я ни ненавидела самого популярного ученика академии, отказаться от такой книги мне не дала жадность. Там есть редкие рецепты и очень-очень подробное описание объяснил адепт. «По крайней мере, перестанешь травить студентов», — со вздохом закончил аристократ. Сидевшие в аудитории загоготали, но примолкли под взглядом строгих голубых глаз. Под моим они боякали от страха, но пришлось вновь взять себя в руки и заставить выдавить сквозь зубы пару фраз. «Спасибо. Верну через неделю в целости и сохранности», — сухо поблагодарила я. Парень присел на край стола. «Я тут узнал, что мы в одной группе на практических занятиях. Не дай бог какие-либо неопасные ранения на учениях, а ты всех отравишь насмерть». Класс грянул дружным гоготом. Хотелось рявкнуть. «Нет, только тебя одного. Но при свидетелях это было равноценно смерти. Не буду связываться, пока не буду». «Ну, попадись мне на тренировках», подумала я, сгребая учебники и тетради со стола в сумку. «Раскатаю о песок арены». Вот тогда увидим, кто будет смеяться последним». Он стал задирать меня еще при первой встрече и не прекращал этого занятия до сих пор. Ответить ему как следует нет никакой возможности. Но, надеюсь, судьба подарит мне шанс. Моя мечта исполнилась быстрее, чем я мечтала. Боевая практика – одна из многих основных дисциплин в Звездной Академии. Благодаря бездне сейчас я была в наилучшей форме. Все потому, что в одиночку без группы мне приходилось выкладываться по полной. Спаринг проходил в академическом саду на специальной площадке, посыпанной мелким гравием. И, конечно же, против меня выставили лучшего ученика нашего класса, Синбирю Тайрона. Как предсказуемо. Два студента, один на один, друг против друга. Черт возьми, я надеялась на это. Этот первый ученик у меня уже поперек горла встал, как рыбья кость. Подул холодный ветер, раскидывая по земле сухие листья. Волосы щекотали меня по лицу. Над площадкой сгрудились серые тучи. Небо посерело. Я была спокойна. Помрачнение погоды – моих рук дело. Я ждала команды тренера. Температура воздуха немного поднялась, всего лишь на пару градусов. А вот это не мое творчество. Отметила я про себя и приготовилась драться, одновременно наблюдая, как наш судья поднимает руку с палкой. «Кто упадет на землю первый, тот и проиграл», — объявил тренер и резко опустил палку. Я начала бой без предупреждения, вскинув руку к небу, призвала грозу. Признаться, я стала колдовать еще до удара гонга, спрятав руку за спиной. Как только медь зазвенела, в меня полетел огненный шар. Похоже, я угадала правильно. Значит, оба будем использовать грязные приемы. С неба из клубящихся грозовых туч ударила молния. Увы, я промахнулась. Парень успел отскочить в сторону. В меня полетело еще три фаербола, немного меньшего размера, чем первый. Ага, чтобы собрать критическую массу огня и ударить со всей силы, нашему первому ученику тоже нужно время. Так не дадим же его тебе. Серия вспышек засверкала над головой, превращая арену дуэли в черно-белые фотографии. Вниз, накаляя воздух, полетела серия молний. Звезда Академии, ловко крутясь вокруг оси, отскакивал в сторону. Молнии с небес ударяли перед ним. Десять сочных полновесных ударов. Пока я оббегала Синби по кругу, стараясь увернуться от третьего фаербола. Неудобно. Балетки скользили по мокрому гравию. Вдобавок пошел мелкий дождик. Побочное действие моих заклинаний. Я затормозила перед тренером, развернулась к фаерболу лицом и резко отпрыгнула в сторону. Огненный шар сбил с ног нашего преподавателя. Его грубые ботинки слетели со ступней и один за другим упали на мокрую землю. Тренер лежал на спине и дымился. Остальные адепты нашей группы столпились вокруг него. Теперь мне влетит еще из-за поджаренного препода. Если по-любому получу нагоняй, то нет смысла сдерживаться, надо отжигать по полной. Краем щеки я почувствовала жар и отпрыгнула назад. Перед моим носом, осыпая меня гравием вперемешку с грязью, вдарил мощный столб огня. Я, держась рукой за землю, отъехала назад. Все-таки балетки великолепно скользили, но надо от них избавляться. Ни одна из моих небесных молний не задела этого гада. Ну что ж, попробуем по-другому. Я подняла руку вверх. Молния в тысячи тысяч ватт ударила в меня, прошла через тело и впиталась в землю. Разряд поразил ничего не понимающего Тайрона снизу, из земли. Я отняла руку от гравия и выпрямилась. Мой враг, получив сокрушительный удар, упал, но не на землю. Я скрипнула зубами от досады. Синби стоял, согнувшись и опираясь на одно колено. Дрожащая его рука поддерживала тело. Куртка полыхала, подожженная моей молнией. Но огонь был ему нипочем, ибо родная стихия. Зараза, даже не упал. Молния прошила его насквозь, снизу доверху, причиняя телу мучительные и болезненные повреждения, разрывая и калеча его внутренние органы. Но ему было все равно. Он упорно держался и не собирался мне проигрывать. Огонь разгорался сильнее. Одежда на Адепте пылала. Я стартанула с места уже в полете, скидывая тапочки с ног. Две туфли покатились по земле, но в них меня уже не было. Противник полыхал, призывая свою огненную магию. Тело его горело. Одежда клочками пепла упала на землю. Пламя его стихия. Как молнии не могли причинить мне вред. так и огонь не жег его. Я побежала, что есть сил, как гепард, отталкиваясь от земли когтями. Попутно собирала всю доступную мне энергию, одновременно не давая этому великосветскому уроду прицелиться в меня и выстрелить. Ясно было, как день. Стоит ему закончить своё заклинание, и в меня полетит что-то мегамощное и супернеприятное. Парень поднял руку. Я затормозила, поменяв своё решение. Хлопок. И я исчезла, прямо перед несущимся на меня тремя связанными огненными шарами. Они крутились, освещая пространство нестерпимым голубым сиянием. Температура огня была на порядок выше обычных фаерболов, а скорость быстрее. Мое лицо почувствовало дуновение тепла, и с хлопком я появилась за спиной у Рютайрена. Парень крутанулся вокруг своей оси и исчез. Эхо унесло звук резко перемещаемого в подпространство вместе с телом воздуха. Ещё один прыжок, секунда в подпространстве, и я вынырнула в наш мир. Справа раздался хлопок. Вскинутая кверху рука, чувство несущегося на тебя огня и снова подпространство. Противник оказался примерно равен по силе. Ну что ж, я не я, если не сломаю его об коленку. В многолетних моих мучениях есть только одна выгода. Я могу убить кого угодно и что угодно. Меня создали специально для этого. «Землю есть буду, но он будет валяться, побежденный у моих ног». Вскочив, я запустила серию шаровых молний в фигуру, появившуюся передо мной. Похоже, что он отгадал мой маневр и просчитал, что я выпрыгиваю из-под я в строго определенной последовательности. А именно, места моего возникновения по форме были похожи на пятиконечную звезду. Я перебирала вершины этой фигуры по очереди. Мне это на руку». Выскочив в очередной раз, я тут же исчезла, оказавшись снова на мокром гравии. Что и есть силы, со всей дури, как бешеная кобыла, легнула пяткой назад. Нога попала в цель. Боль от пинка отразилась и прошлась до колена. Но я этого не чувствовала. Вкус победы был настолько сладок, что убаюкивал любые ушибы. За моей спиной рухнул, схвативший запах, молодой наследник клана Арютайронов. Лицо его уткнулось в размокшую грязь. Над площадкой раздался свисток тренера. Бой окончен. Где-то вдалеке мелодично заиграл сигнал к концу урока. Дернув на киберкостюме молнию, душно. Припадая на одну ногу, ступать на пятку было больно. Я похромала в сторону академии в поисках выхода из виртуальности. Все вокруг заливал проливной дождь. Определенно, с побочными эффектами моей магии надо что-то делать. Сутулившись и втянув голову в плечи, я бодренько прихрамывала к горячей ванне и тёплому чердаку, размышляя по дороге. Говорил же мне тренер, прежде чем шарахать магической силой со всей дури, просто подумай головой пару секунд. Ты же знаешь, силовой метод – это не твой метод. Хм, кто сказал? По-моему, я этого выпендрёжника неплохо уделала. Очень надеюсь, что это не последняя наша встреча в глубине.